глава шестая!» «Надо вернуться», — сказала мицука после непродолжительной паузы. «Как бы Куори не злилась, все русоволосые девушки в мире не исчезнут». «Да», — протянул я. «Из огня да в поломе», — начальница подняла на меня вопросительный взгляд. «Ты аминь «И о ней тоже. Надеюсь, ты не собираешься вновь ломиться к ней в кабинет. Если хочешь что-то нащупать, то...» Задумалась и отвела взор, но через пару мгновений вновь посмотрела мне в глаза. Это страшно, Эзаму. Ты сам видел, к чему может привести постороннее вмешательство. И... я боюсь. Прости. Не стоит извиняться. Ты не виноват, что на твоём пути появился Лотос. История с флешкой и минами, а потом ещё и твоя мать. Я молчал, лишь сжал кулаки при её упоминании. Пойми, даже я боюсь. так то прошла через такой ад, который тебе и не снился. Даже не хочу представлять. И не надо. Отмахнулась она. Тебя другое должно волновать в этом деле. Ни я, ни Киори, ни Мика, никто еще, кроме твоей семьи и заму. Ты ведь помнишь, что сделал Минами? С этими словами Криво усмехнулась и скривилась, будто только что проглотила кусок лимона. Попытался меня убить. А это довольно жутко. Но ведь на моем месте могла быть аяна даже кен -то и тот попал под огонь. Понимаешь, к чему я клоню? И дурак бы догадался. Недовольно пробурчал я. Изаму. Женщина отлипла от стола и подошла ближе. Отставив кружку, крепко меня прижала, уткнув лицо в свою пышную грудь. Я не хочу тебя расстраивать, но тебе необходимо позаботиться о семье. Мы все в опасности, но мне нечего терять, поэтому могу дерзить, Минь. А вот тебе стоит трижды подумать, прежде чем говорить с ней. — Да я понял, — прохрипел я, так как весь монолог Митсука не отпускала меня. — Но я сейчас задохнусь. — Ой, прости, — она отступила с веселой улыбкой, но за ней я чувствовал страх. — Так что давай вернемся в кабинеты. Но не успела договорить, как оба наших телефона пискнули. Удивленно вскинув брови, я достал мобильник и нервно сглотнул и заму мицука вам необходимо немедленно вернуться в университет иначе это грозит увольнением и отчислением мини прошипел от злости стиснув зубы успокойся мицука положила руку на мое плечо да она определенно что то задумала но сам ведь понимаешь на территории университета нам ничего не угрожает да уж сегодня проверил когда трахнул убийцу Вновь мурашки по спине. Чёрт, да так до ручки дойти можно. Надо бы и правда успокоиться. Сейчас вызову такси, мы быстренько всё решим, продолжала блондинка, что-то набирая на телефоне. Она хотела показаться спокойной, вот только от меня не скрылась дрожь в её руках. Уверена, это как-то связано с твоим домашним заданием. Другой причины просто не может быть. Так ведь, да? Эй, я взял её за руку, притянул и нежно обнял. «И кто еще должен успокоиться?» Несколько секунд мицука стояла в моих объятиях и слегка тряслась. Но уже вскоре тяжело вздохнула и отпрянула. «Спасибо», — кисло произнесла она. «Я еще не до конца отошла от прошлого инцидента. Старалась держаться от этого подальше, а здесь... Минь сама меня нашла, и теперь будто дьявол за спиной. Постоянно ощущаю на себе чей-то взгляд». «Знакомая ситуация. Думаешь, что люди Лотоса повсюду?» «Да». «Возможно, так оно и есть, но пока он ничего не предпринял», — кивнул на дверь. «Думаю, нам пора. Сегодня расставим все точки».